Здесь прогуливалась, болтала, смеялась, раскланивалась нарядная толпа, та счастливая толпа, где женщины красивые, а мужчины богаты, и которая живет только ради туалетов и удовольствий. Жанна, смущенная тем, что очутилась посреди этой блестящей сутулки, стала, чтобы бежать отсюда, но вдруг у нее мелькнула мысль, что здесь она может встретить поле, и она стала скромной и торопливо бродить взад и вперед по саду, всматриваясь в лица прохожих. Некоторые оборачивались, чтобы проводить ее взглядом, другие смеялись, показывая на нее друг другу. Она заметила это и ушла из сада, думая, что насмешку вызывают ее манеры и платье в зеленую клетку, выбранное Розали и сшитое по ее указаниям гадервильской портнихой. Она даже не осмеливалась больше спрашивать у прохожих дорогу, но в конце концов отважилась на это и отыскала свою гостиницу. Остальную часть дня она провела на стуле у кровати, почти не двигаясь.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 И пока он извинялся за причиненное беспокойство и излагал свое дело, а именно говорил о долге поле, за уплатой которого он явился, она чувствовала, что плачет, и, не желая показать это, смахивала слезы кончиком пальцев по мере того, как они набегали в уголки глаз. Он узнал о ее приезде от Швейцара на улице Саваш, и, не имея возможности разыскать молодого человека, обращается к его матери. Он протянул бумагу, которую она бессознательно взяла,